И птичью гимнастику она подтягивается, взмахивает крыльями, расправляя перья. При этом ее сказочное оперение вспыхивает феерическим огнем в лучах восходящего солнца. Разве это не напоминает приветствие обожествляемому светилу? Наконец, если хорошо вглядеться в египетские изображения фениксов, Легко отыскать в них сходство с цаплей. Примечательно, что именем Бенну, что означало, видимо, багряное, сверкающее, солнечное, египтяне называли и финиковую пальму-кормилицу, и пурпурную цаплю.